— Видать, харчишки ты у тебя не неважные, — сказал Данила и громко окрикнул товарищи. Те сейчас же объехали забор, и все направились к избушке. Со света было трудно рассмотреть внутренность жилья, но когда глаза попривыкли, вошедшие увидели, что в нем было чисто и уютно. На стене на пристроенной полке стоял несколько расписных берестяных туесов. избушки никого не было. Туесок — это ведерочка, сделанная из березовой коры молодого дерева, снятый по всей окружности, употребляется для хранения ношения напитков. «Видать, у хозяев медок водится», — сказал Терентий, снимая шапку. «Да, при таком приволе как быть меду». «Кругом липа», — заметил Сухоруков. Вскоре в избушку вошла старушка. Держалась она бодро и без особого усилия несла небольшую вязанку хвороста. «Святые угодники!» — воскликнула она, становившись, как вкопанная. «Да ты чё, бабка переполошилась?» — сказал Данила, вставая, подходя к хозяйке. «Мы люди хрященные, не душегубы, не обидим» старуха молча ис пуганными глазами рассматривала непрошных гостей а потом снова забормотала с нами крестный сил спаси помиллу святые угодники да говорю тебе не пужайся люди мы хрещные и не обидим как такие левшенные не ведаю я таких опять глухая бросил данила своим а старухи уже громче повторил то же что сказал дважды а от келлевева взялись чего надо «Как сюда, в Чащобу нашу, угодили?» «Да как-то угодили. Заблудились малость, набрели на ваш пчельник. Принимай, бабушка, гостей непрошенных. Примешь, что ли?» «Господь милосердный вам помог, что в таком дремучем лесу своего Божьего человека встретили. Гостям мы всегда рады. А куда, касатьки, путь держите?» «Далек наш путь, далек, на Казань его держим. Слыхал, чей о Казани?» «Чего, Казань?» «А Казань, говорю, едем», — сказал Данила громче. «О, Господи, Суси, да там же не нехристи живут. Пропадут ваши головушки. Да под что вы туда едете?» «Не пропадут. Дело есть, вот и едем. Одна живешь, старик у тебя есть. Ежели одна, так поди, страшно одной в лесу ты жить». «Старик-то есть, да и сейчас дома нет». Давно здесь живетесь-то? Давненько, родимая, давненько. Пчелок вот водим. Те мы живем, боярину оброк вносим. Да что я, дура, простоволосая разговора-то веду? Вы, касательки, с дороги, поди, притомились, поесть хотите, а я вас тут разговорами почую. И старушка засуетилась, приготовляя стол для угощения. Не обессудьте, родимая, на угощение, чем богаты, тем и рады. Гости они заставили себя упрашивать и дружно принялись за щи. «Ах, старая, совсем забыла вас медком-то попочивать! Свой у нас медок, на диво крепкий, этот раз вышел. Грешным делом страсть, как мы со стариком его уважаем, откушайте, родимые!» Угощала хозяйка, ставя на стол кувшин медовой браги и подавая деревянный ковш. Медок не хмелен, а в голову да в ноги что-то сильно шибает, и по что так, не знай. Удалив голод и с удовольствием выпив брагу, друзья расселись по скамьям вдоль стен и отдались отдыху. «Далеко ли до ближнего селения?» — спросил Терентий. «Да нет, совсем близехонько. Вот как вот пойдешь прямо, — старуха указала рукой направление, — так вот выйдешь прямехонько на дуб» громом пожжённый. «Позапрошлым летом, слышишь, его пожгло, вот от этого дуба надо малость повернуть, и дойдёшь до большого болота, около него три дуба. От среднего дуба через болото тропа пойдёт, что на пень берёзовый выходит».